Глава 10. Трудно подыскать занятия для волшебника. Октябрь 1807 года. Сэр Уолтер намеревался вводить тему волшебства постепенно, чтобы приучить министров к самой мысли, прежде чем вынести на их суд предложение мистера Норрова. Он боялся, что мистер Канинг Иронически скривит губы. Лорд Каслри сделает непроницаемое лицо, а граф Чатемский совершенно растеряется. Опасения эти оказались совершенно беспочвенны. Министры, как вскоре выяснилось, были заинтригованы не меньше остального Лондона. В следующий раз, когда кабинет собрался в Берлингтон-хаусе, Они сами объявили о своём желании прибегнуть к услугам единственного английского волшебника. Правда, никто не знал, что с ним делать. Прошло почти 200 лет с тех пор, как английское правительство последний раз обращалось к волшебнику, и все уже успели немного отвыкнуть. "Моя главная забота", объяснил лорд Каслри, Сскатьре крутов для армии. Задача, уверяю вас, почти невыполнима. Британцы исключительно невоинственная нация. Однако я возлагаю большие надежды на линконшир. Говорят, тамошние свиньи особенно хороши, и те, кто питается их мясом, отличается здоровьем и крепкостью. Вот если бы кто-нибудь навёл чары на Линкольншир, чтобы 3-4 тысячи молодых людей разом присполнились желанием пойти в солдаты и сражаться с французами. Он с надеждой глянул на сэра Уолтера. У вашего друга нет такого заклинания, а? Сэр Уолтер? Сэр Уолтер не знал, но пообещал спросить мистера Норрела. В тот же день сер Уолтер навестил мистера Норрола и передал ему вопрос министра. Мистер Норрол пришёл в восторг. Он полагал, что никто прежде не предлагал такого волшебства, и просил сера Уолтера поздравить лорда Каслри со столь свежей идеей. Что до возможности такого заклятия, Труднее всего будет ограничить его действия Линкольнширом и молодыми людьми. Есть опасность, что если мы добьёмся успеха, а я ольщу себе мыслью, что так оно и будет. Линкольншир и несколько соседних графств могут совершенно обезлюдить. Сэр Уолтер возвратился к лорду Каслри с отрицательным ответом. Следующая идея, которую предложили министры, понравилась мистеру Норролу еще меньше. Воскрешение леди Поул потрясло каждого лондонца, не исключая и членов кабинета. Лорд Касселри начал с того, что спросил других министров, кого Наполеон Бонапарт страшился больше всего на свете. Кто заранее знал каждый шаг корсиканца? Кто нанёс французам столь сокрушительное поражение, что они носа не смели показать в море? Кто объединил в себе все достоинства присущие англичанину? Кто, как не лорд Нельсон? Ясно, что первым делом надо воскресить лорда Нельсона. Лорд Каслри попросил у сера Уолтера прощения, может быть, он чего-то не понимает, но какого дьявола они мешкают? На это мистер Канинг, человек решительный и сплочный, ответил, что, конечно, гибель лорда Нельсона большая утрата. Нельсон был национальным героем, и лорд Каслри немало не преувеличил его заслуги, однако Без всякого неуважения к флоту, славнейшей из британских институций, Нельсон был всего лишь моряком, а покойный мистер Пит сэм. Если кого из мертвецов и надо возвращать к жизни, то без сомнения Питта. Лорд Чатем, брат покойного мистера Пита, естественно, поддержал эту идею, но спросил, зачем выбирать Почему бы не воскресить и Питта, и Нельсона? Как он понимает, речь лишь о том, чтобы заплатить волшебнику дважды, и тут ведь никто возражать не будет. Тогда другие министры начали предлагать своих кандидатов на воскрешение, и уже казалось, что в ближайшее время половина склепов в Англии опустеет. Очень скоро они составили длинный список И как всегда заспорили. Так не пойдёт, сказал сэр Уолтер. Мы должны с кого-нибудь начать. Полагаю, каждый из нас обязан своим нынешним положением дружбе мистера Питта. Было бы несправедливо уступить первенство кому-то другому. За Норролом отправили посыльного. Но волшебника провели в великолепную гостиную, где заседали министры. Сэр Уолтер сказал ему, что они хотели бы совершить ещё одно воскрешение. Мистер Норрл побледнел и забормотал, что особое отношение к сэру Уолтеру заставило его прибегнуть к весьма нежелательному роду волшебства. Министры явно не понимают, о чём просят. Однако Когда мистер Норрелл понял, о ком речь, он заметно приободрился и полюбопытствовал о состоянии тела. Министры подумали, что мистер Пит умер более 2 лет назад, и при всей преданности покойному премьеру, они не хотели бы увидеть его в нынешнем состоянии. Лорд Чатам, брат мистера Питта, печально заметил, что бедный Уильям Наверное, уже в значительной степени разложился. Тема была закрыта. Неделей или двумя позже лорд Каслри предложил отправить мистера Норрола в Нидерланды или Португалию, где мистер Норрол мог бы творить волшебство под руководством генералов и адмиралов для рекогносцировки. На Гановерск вератридели сухопутно-морской экспедиционный корпус в составе адмирала Пейкока, старого краснолицевого морского волка, и Харкорд Брюса, капитана 20-го лёгкого драгунского полка. Капитан Харкорд Брюс был не только красив, решителен и смел, но и романтичен. Возрождение волшебства в Англии привело его в неописуемый трепет. Он любил увлекательное чтение. Его голова была забита древними историями, в которых англичане, теснимые превосходящими силами французов, внезапно слышали звук странной неземной музыки. На вершине холма возникал король Ворон. В высоком чёрном шлеме с плюмажем из вороновых перьев и во весь опор устремлялся вниз на высоком вороном скакуне, а за ним мчались 100 рыцарей людей и 100 рыцарей эльфов, неся англичанам победу. Так капитан Харкорд Брюс представлял себе волшебника. Что-то такое в его воображении должен был явить мистер Норрол на полях нынешних сражений. Однако, посидев с мистером Норролом в гостиной на Гановер-сквер и послушав, как тот выговаривает лакею сначала за слишком густые сливки в чае, потом за слишком жидкие, ну, думаю я, не удивлю вас, сказав, что он был немного разочарован. Собственно, Он был настолько удручён, что адмирал Пейкок, добросердечный, хоть и несколько бесцеремонный старый джентльмен, даже не стал очень уж сильно над ним подтрунивать. Адмирал Пейкок и капитан Харкорд Брюс возвратились к министрам и сказали, что мистера Норрела никуда отправлять нельзя. Адмиралы и генералы никогда не простят правительству такого поступка. В течение нескольких недель казалось, что министры так и не смогут найти работу для своего единственного волшебника.